Глава шестая «Что-то случилось, Жюль?» Это был не вопрос, а сложившийся за годы совместной жизни способ сообщить мужу, что она заметила, как глубоко он погружен в свои мысли. Рассеянно глядя в чашку с крепким кофе, Делистран машинально прокрутил ложечку по часовой стрелке, звякнув металлом. Его жена вышла из душа, в толстом белом махровом халате, который он подарил ей на Рождество, подошла встала у него за спиной, прижалась щекой к его щеке и положила ладони ему на живот. Майор поднял голову, медленно откинулся назад и закрыл глаза, наслаждаясь лаской жены и смакуя поцелуй в шею. Его правая рука скользнула под халат, двинулась вверх по ноге и замерла на его любимом месте. Слабо сказано «любимом», оно словно было создано для него, хранило отпечаток прежних прикосновений. Прижимаясь к мужу, мадам Делистран вдыхала ночное тепло своего большого кота. Он поздно лег, она не слышала, как открылась дверь. Делистран съел разогретый в микроволновке ужин на кухне, разделся в гостиной, сложил одежду на кресле, в коридоре и в темноте неслышно двинулся к своей половине кровати. «Ты беспокойно спал этой ночью, ворочился, как будто хотел от чего-то отвязаться. Снова грязное дело?» «Дело может быть, но не то чтобы грязное. На меня свалилась странная история, и я понятия не имею, куда она нас заведет. Не уверен, что справлюсь». «Узнаешь, когда раскроешь дело?» Она уже все поняла, — сказал себе Делистран, относивший проницательности жены насчет ее происхождения. люди отцахи, молчаливы, но куда более прозорливы, чем городские болтуны». Иногда его в тайне одолевала зависть, но он боролся с недостойным чувством. «Надеюсь. Но я спрашиваю себя, стоит ли упорствовать в желании что-нибудь найти. Может, я и правда сбиваюсь с пути, сочиняю роман, как меня иногда упрекают. В чем ты сомневаешься, Жуль? Во всем и ни в чем. В умении сочинять истории и способности распутывать их. Или в том и другом одновременно». Это скорее хорошая черта — уметь сомневаться. Сам знаешь, к чему приводит самоуверенность. Хочешь узнать эту историю? Сам решай. И в этом у нее был дар. Она никогда не задавала конкретных вопросов о его работе, но умела быть рядом, когда возникала необходимость. «Я сварю тебе кофе. Садись. Будешь тост?» Делестрант поднялся, приглашая жену присесть. Намазывая тающее масло на горячий хрустящий хлеб, он начал рассказ. С ней майор мог быть откровенным, как ни с кем другим. Насчет расследования и особенно всего, что около. Она впитывала информацию, как губка впитывает воду. Мадам Делистран разложила ежевичное варенье на два тоста, приготовленные мужем, и с удовольствием захрустела корочкой, слушая не сухой отчет, а скорее повествование, наполненная впечатлениями и чувствами. Она не упускала ни слова. Потом залпом выпила кофе, вытерла губы и воскликнула. «Ты рассказал все это, чтобы оправдаться за то, что провел вечер с проституткой, оставив меня дома одну. Браво! Ты хорош, Жюльен Делестран. Прекрасная сказка!» Она мастерски разыграла негодование. Как же ему нравилась ее многообразность. Возможно, это была одна из причин, по которой он влюбился. Что собираешься делать, Жюль? Продолжу то, что начал. Буду исследовать жизнь этого человека. Попробую подобраться как можно ближе к истине. И плевать, если попусту потрачу время. Если бы ты действительно думал, что тратишь время зря, то не стал бы этого делать. Я вижу, тебя что-то огорчает. Полагаю, этот случай как-то связан с призраками с твоего детства. Но есть кое-что еще. Ты всегда умел вникать в суть. Что тебя гложет в этой истории? «Гложит». Она снова нашла правильное и точное слово. «Что-то в этом деле не так, вот я и вцепился. Видишь ли, если бы этот человек упал сам, напившись, он мог бы удариться головой и умереть. Но пусть мне кто-нибудь объяснит, как он оказался в бассейне. Он не мог перевалиться при падении через низкий бортик, это исключено». «Думаешь, его кто-то толкнул?» «Да, по-другому и быть не могло. Для меня это почти очевидно. Ты наверняка понимаешь, как отвратительно выглядело бы захоти человек закончить жизнь так по доброй воле. Только не он. Только не после жизни, которую прожил. Он не мог так умереть, так омерзительно. Вот что меня гложет. Поэтому я цепляюсь за деталь, которая на самом деле и не деталь вовсе. Она действительно поняла, что хотел сказать муж. Все дело было в беспредельном гневе, который всегда скрывался в глубинах его существа, гневе на то, что иногда называют судьбой. Он пользовался им как ответной реакцией. Она знала, откуда это пошло. Причиной была не месть, а борьба с несправедливостью. Она любила его и за это тоже. «Все равно, будь осторожен, Жюль». Это прозвучало как «я люблю тебя». День мог, наконец, начаться. Мадам Делестран вошла в спальню, чтобы собраться. Каждое утро она открывала школу, которой руководила, приветствуя детей и родителей. Она наслаждалась моментом, когда распахивались двери. Потом реальность становилась куда сложнее, но она тоже умела разбираться с делами и проблемами, если таковые возникали. Было 7.15 утра. Делистран смотрел, как жена выходит из квартиры, ожидая, чтобы она подмигнула, прежде чем закрыть дверь. Так происходило каждое утро. Оставшись один, он налил себе еще одну чашку кофе, оставил ее на углу стола, чтобы пойти в душ, а 20 минут спустя выпил одним глотком, прежде чем присоединиться к своему другому миру. Появившись на службе раньше остальной команды, Делистран включил старую кофеварку, исполняя утренний ритуал. Он широко распахнул окно, чтобы свежий воздух проник в кабинет, и начал просматривать заголовки газет, взятых в дежурной части, периодически бросая взгляд на агрегат, который булькал и пыхтел, заполняясь черным напитком. Как и каждый день, первую чашку он выпит в одиночестве. Сотрудники собирались у него в кабинете, чтобы поговорить обо всем и ни о чем. Каждый приходил со своим комментарием на актуальную тему. Консенсус достигался не всегда, особенно если дело касалось политики когда темы исчерпывались, неизбежно переходили к делу. Это была своего рода разминка, способ настроиться, как делают музыканты оркестра перед концертом. Расследования, несмотря на серьезный характер, срочными не были, тем более что группа в этот день не дежурила. Их очередь наступала каждые три недели. Нужно было контролировать график и не зависеть от капризов текущих событий и обращений граждан, которые могли возникнуть в любой момент. Новое расследование одного из трех исчезновений было назначено на начало дня в парке Монсо. В нем должна была принять участие вся группа. Делистран и Бамон собирались в Институт судебной медицины на вскрытие, назначенное на 10 утра. Двое свидетелей, вызванных на утро, будут опрошены повторно. Об этом позаботятся Анна Беллама и Оливье Лисур. Предстояло изучить результаты прослушки. Иллюзий никто не питал, но поработать все равно придется. Это достанется Мишелю Матеони, Станислас Рио и Стефан Анри воспользуются тем, что утро выдалось спокойное и отправятся в тир на бульваре Макдональд на первую из трех обязательных годовых стрельб. Все собрались, и Делистран решил проинформировать их о встрече с Николь. Лиссур и Матеони, узнав, чем она занимается, принялись подшучивать над шефом, не стесняясь в выражениях. Он вышел из того возраста, когда ходит к ночным бабочкам, чего, впрочем, никогда не делал вне, так сказать, профессионального контекста. Встретив хлесткий отпор, задиры стали оправдываться, насмешив обеих сотрудниц. Делистран рассказывал о признаниях Николь, когда в дверь постучали, повернул голову и увидел Клер Рибо. Она не хотела входить без разрешения, и ее улыбка растаяла под неласковым взглядом майора. Она перебила его, ему это не понравилось, и он не счел нужным скрывать эмоции. Остановленная в своем порыве, психолог не знала, что делать. Виктуар махнула ей рукой, приглашая войти, и она подчинилась, сознавая, что помешала, но сочла нужным успокоить группу, сказав, что зашла просто поздороваться. Короткая фраза была адресована Делистрану. Он смотрел все так же неприязненно. Клер пожала всем руки, оставив его напоследок, выдержала взгляд, чтобы навязать ему свой, прежде чем повернуться и пойти к выходу. Намеренно, чтобы показать, я искренно и вызова никому не бросаю. С порога она обернулась на женский голос, окликнула ее, конечно же, Виктуар. Клер, сегодня утром мы с шефом едем на вскрытие. Хочешь с нами? Тело не слишком повреждено. «Спасибо за предложение, но это невозможно. У меня утром беседа. В другой раз. Желаю удачного дня». И она исчезла, вернув на лицо улыбку. Делистран ничего не сказал об инициативе коллеги, хотя и не представлял, что стал бы делать два часа в прозекторской с психологом под боком. Как только Заклер закрылась дверь, он позволил себе саркастическую улыбку, которую заметила только Бомон, не понимающе, почему Шеф так реагирует. Майор закончил рассказ, сообщив, что у Жоржа Бернара есть сын, и его нужно найти. Это, конечно, может не иметь никакого отношения к смерти нашего клиента. Остается главный вопрос. Как он оказался в бассейне? А теперь, пока некоторые беседуют, произнес он почти по слогам, мы с Виктуар пообщаемся с патологоанатомом. Готово, Бамон. Как только дорожное движение стало немыслимо плотным, лейтенант воспользовалась некоторыми привилегиями и опустила полицейский солнцезащитный козырек, что значительно облегчило соблюдение правил общественной жизни. Бомон еще не была отравлена ядом привычки и не понимала, как можно безнаказанно объезжать вереницы неподвижных автомобилей, несясь по правым автобусным полосам или по встречке. С мигалкой на крыше и воющей сиреной Легко было превратиться бог знает в кого, когда заходишь слишком далеко. Но Делистран, как разумный полицейский, умел гасить пыл своих жаждущих дозы адреналина людей. Кроме того, слишком быстрая езда пугала его в принципе. Труп Жоржа Бернара ждал их. Бамон вела машину и угадывала взгляд Делистрана, неподвижный, устремленный вдаль. О чем он думал? О том, что они будут делать в следующие два часа? Неужели он по-прежнему опасается этой операции, или привычка снова взяла верх? Бамон не боялась медицинского осмотра трупов, но в ней жил немотивированный, мистический страх. Чтобы не увязнуть в раздумьях, она воспользовалась остановкой на красный свет и спросила, «Можно задать вопрос?» Майор ответил «Да», но с неким сомнением в голосе. «Наша мадам-психолог что-то не то сказала?» «С чего ты взяла?» «Не знаю, мне показалось, что...» Как бы это сказать? Ты очень сухо с ней разговариваешь. Да неужели? Именно так. Мне это показалось удивительным. Обычно ты не ведешь себя так с новичками, тем более сотрудницами. Я точно знаю. Дели странно нахмурился, возможно, удивившись, что его эмоции так легко считываются. Ты правда считаешь, что я был нелюбезен? Я бы так не сказала, просто заметила некоторую враждебность. Ты как будто был ей не рад. С отцом Вацлавом вы тоже не попадали в такт друг другу, но я не понимаю, почему ты не доверяешь Клер. Ты что, наблюдаешь за мной? Нет, но глазам своим доверяю. И твои глаза? Мои глаза заметили раздражение. Недоверие, выдающее страх. Ты нарочно так себя вел? Слишком много вопросов. Нарочно? Конечно. Не хочу, чтобы кто-то вмешивался в наши дела. Она пришла к нам не для этого. Ее сфера деятельности не имеет ничего общего с нашей. По-моему, Клер выразилась более чем определенно. Да, но она ведь будет общаться с семьями, значит, сунет нос в дело. Таков принцип психологической помощи жертвам и их окружению. Да, но меня это смущает. Почему? У нее появится информация, которой у нас не будет. Конфиденциальная информация. Психологи умеют смотреть вглубь лучше нас. Это не сыграет никакой роли. Ты веришь, что в жизни все распределено по категориям? Конечно, нет. Но Клер не расследует, она поддерживает. Это другое. Надо же, лейтенант Бамон. Офицер полиции заделалась адвокатом. Ни черта подобного, командор. Я всего лишь задала вопрос, но, судя по твоей реакции, думаю, что... Что ты там думаешь? Что все правильно разглядела. Машина тронулась с места, что не помешало Бамон озорно улыбнуться шефу. Что ей следовало ответить? Сказать правду? что он с подозрением относится к психологам в целом, потому что они обладают знанием, которого он лишен? Было ли это формой ревности, капризом избалованного ребенка, или имелась скрытая причина? Ладно, я приму к сведению твое замечание. Вернее, коварную просьбу слегка изменить поведение и стать приветливее. Я ни о чем не прошу, но если бы ты стал более гибким, это пошло бы на пользу всем, начиная с нее. Постараюсь. Бамон удалось раздразнить шефа, подтолкнуть его, изменить образ действий. Майор уступил, но не раскрылся. Ничего, так они смогут вернуться к нормальной работе. Их машина выехала на набережную Сены и двинулась вверх по реке вдоль берегов. Открытая, груженная углем баржа плыла по течению, оставляя за собой белый пенистый след, сверкающий под солнцем. В небесах парило несколько чаек, Их присутствие вместе с столь удаленным от моря, всегда изумляло сыщика. Через несколько минут Институт судебно-медицинской экспертизы явил им свой строгий облик из истесанных камней на островке, окруженном транспортными магистралями. На заднем плане двигались взад и вперед поезда наземного метро, огибая кубическое здание. Вагоны с пассажирами пересекали сену, готовясь исчезнуть в недрах земли. Чтобы не усмотреть в этом мрачной символике, достаточно было дождаться встречного поезда, двигающегося к свету. Для большинства смертных это было обычное место, но там происходили странные вещи. В самом центре Парижа, вдали от посторонних глаз, доктора мертвых кромсали человеческую плоть, чтобы понять причину смерти. Бесцеремонное вторжение в глубинное пространство мужчины или женщины — могло поставить под сомнение некоторые истины и верования. Самые слабонервные наблюдатели отворачивались, другие замыкались полной решимости досмотреть до конца. Уголовное законодательство требовало присутствия сотрудника судебной полиции при опечатывании извлеченных органов или инородных предметов. Все зависело от чувствительности каждого и его личной истории, поскольку вскрытие могло выявить и старые травмы. Делистран, слыша, как знатоки теории заявляют, что смерть не остается безнаказанной, насмешливо улыбался. Да что они понимают? Разве им приходится касаться рукой холодной, непреклонной, вонючей смерти? Это было одной из причин его гнева, сдерживаемого, укоренившегося гнева, который он превратил в жизненную силу. Таков был его секрет. Он даже считал себя привилегированным, потому что имел доступ к этой грубой реальности, Наслаждался знанием невероятной человеческой механики. Смерть подчеркивала чудо жизни. Делестрана не волновало, кто всем руководит. Не обязательно понимать происхождение, чтобы наслаждаться процессом. Они вошли в институт через парадную дверь и сообщили о себе секретарю, а тот передал информацию специалисту, который должен был работать над телом. Они были завсегдатаями, так что знали дорогу, и, пройдя через внутренний сад, украшенный фонтаном, и через небольшую дверь слева, попали в помещение, служившее раздевалкой. Здесь они наденут халаты, бахилы, шарлотки и хирургические маски, прежде чем им предоставят доступ в прозекторскую. Этот момент будет наполнен тишиной, помогающей сконцентрироваться, переходный шлюз из одного мира в другой. Внутри что-то поднимается и захватывает душу, вызывая опаску. То же самое чувствуют актеры за плотным красным занавесом перед выходом на сцену. Профессиональные спортсмены в полумраке тоннеля, ведущего к полю, залитому светом прожекторов, или бык, приговоренный к смерти и вынужденный дать последний бой на взрыхленном песке арены. Такие образы приходили в голову Делистрана много лет. Он выбирал один, в зависимости от настроения, чтобы отвлечься от серьезности момента. Такой у него был стиль. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Ассистент доктора Рено пригласил их следовать за ним. Они пошли в третью и последнюю комнату, такую же очищенную и старящую, живых, как и предыдущие, со стенами, выложенными белой плиткой и шероховатым темно-коричневым полом. В центре возвышался стол из нержавеющей стали. Слегка изогнутый он блестел в свете ярких хирургических ламп. В торце, перпендикулярно к нему, располагалась рабочая поверхность с деревянной доской и широкая раковина с ручным душем. На потолке с растрескавшейся по углам штукатуркой желтели широкие круги. Бамон в пятый раз входила в прозекторскую. Она с фотографической точностью помнила свой первый и свой последний визиты. Оба раза вскрывали женщин ее возраста. Остальные посещения начали стираться из памяти. У нее не было времени освоиться в этом странном месте, где все разговаривали тихими голосами, словно боялись потревожить чей-то покой. Она все еще удивлялась прикрепленной к стене ультрафиолетовой ловушке для уничтожения мух с маленькими поджаренными трупиками приклеившимися к неоновым лампам, и всегда вздрагивала, когда врач точил инструменты обрусок, как мясник, готовящийся разделывать тушу. Для Делистрана с годами все изменилось. Он давно не считал вскрытия, на которых присутствовал. У него были свои маленькие привычки. Войдя, он сразу фиксировал взгляд на сливном отверстии мойки. Именно через решетку в центре зала, где сходился наклон пола, все и исчезало. Прозрачная вода, выплеснутая на стальной пол, становилась гуще, наливаясь красным, тянулась к отверстию длинными кровавыми нитями. Обменявшись парой слов с патологоанатомом, сыщик тяжелым шагом обошел стол, последний раз взглянул на тело, пытаясь разглядеть человека, каким он был при жизни, ведь после вскрытия все изменится. Он завершил маневр, отметив регистрационный номер на пластиковом браслете на запястье, который будет указан в протоколе, и вернулся на свой наблюдательный пост в глубине комнаты, рядом с приставным столиком, на котором врач разложил личные вещи и документы, включая копии. Чтобы занять время, Делистран решил поиграть в секретаря, делая заметки под диктовку. Убористым почерком черными чернилами он постепенно заполнит пустые клетки схем, запишет сложные слова, благо орфографию он выучил. Возможно, даже снимет трубку, если зазвонит телефон, и приставит ее куху хозяина, который не сможет сделать это окровавленными руками. Не исключено, что речь пойдет о самых, что ни на есть обычных вещах. «Да, мама, я заеду в субботу в первой половине дня и отвезу тебя за покупками, не волнуйся. У тебя кончился творог? Ешь йогурты». Или так, «Алло, слушаю вас, господин прокурор. Нет, вы меня не отвлекаете». Когда у вас марафон? Хорошо, я пришлю медицинскую справку в течение дня. Да, я понял, требуется особо указать, не имеет противопоказаний к занятиям бегом на соревнованиях. И все это будет сопровождать извлечение желудка для изучения его содержимого или введение длинной иглы в восстановившееся сердце, чтобы взять кровь на токсикологический анализ. Патологоанатом — странная профессия. Должно быть, иногда они чувствуют себя очень одинокими возвращаясь в нормальный мир. Фотограф фиксировал цифровой камерой каждый этап вскрытия, в ходе которого извлекались органы. Общие укрупненные и детализированные снимки позволят составить альбом, который приложит к делу в качестве визуального доказательства и предъявит судьям. Полицейские никогда не просматривают эти фотографии, в волю насладившись видами в прозекторской. В отличие от счастливчиков в мантиях, Их потом долго преследует специфический запах. В течение двух часов специалист заставлял труп говорить с виктуар, пристроившийся у него за спиной и жаждавшей разъяснений. Делестран наблюдал, стоя чуть в стороне и почти веселясь. Его лейтенанту нужно было все видеть, заглянуть внутрь, быть как можно ближе, убедиться, что она ничего не упустила из фактов и действий. Бамон ни разу не продемонстрировала отвращение. Задавала вопросы, всегда начинавшиеся со слова «почему?», на ответы реагировала эмоционально, как школьница-неофитка. Делистран отмечал реплики патолога-анатома, предназначенные специально для него. Дважды он подходил ближе, чтобы увидеть все собственными глазами, и молча возвращался на прежнее место. Два маленьких темных пятнышка — обнаруженные под ногтями указательного и среднего пальцев правой руки, действительно представляли интерес. Они напоминали кровь и были взяты для анализа и сравнения. Гематома на уровне коры головного мозга появилась в результате довольно сильного удара, сравнимого с падением с высоты человеческого роста, в результате которого разошелся лямбдовидный шов на стыке затылочной и теменной костей. Лямбдовидный шов Плотный, волокнистый, соединительно-тканный шов на задней стороне черепа, соединяющий теменные кости с затылочной костью. Привело ли это к смерти? потом не был готов ответить на вопрос, сформулированный Бамон. потом Сленговое сокращение названия профессии патолога патологоанатом. Могли возникнуть серьезные последствия, но была ли смерть мгновенной, он не знал. Молодая женщина выглядела разочарованной и недовольно хмурилась. Ничего не поделаешь, правда не всегда становится известна немедленно. Чаще всего она становится результатом длительного размышления, для чего требуется досмотреть спектакль до конца. Виктуар предстояло пережить это как когда-то, много лет назад, Делистрану. Истина может появиться из другого места в другое время совершенно неожиданно. Патологоанатом не удивился, когда через несколько мгновений к нему приблизился майор, настроенный необыкновенно решительно. Легкие только что легли на стол после раздельного взвешивания. При визуальном осмотре врач и сыщик уже все поняли. Лампа светила на темные блестящие органы, лежавшие на деревянной доске. После сердца, печени, селезенки, почек, желудка, гортани и мозга Эксперт с особым чаянием атаковал легкие. Пара была асимметричной. Бомон знала причину, но прямое столкновение впечатляло, как и осознание величия природного замысла. Левая легкая имела всего две доли, пространство, освободившееся из-за отсутствия третьей, занимало сердце. Явными были многочисленные признаки дыхательной недостаточности. Как отметил врач, органы опухли, образовался отек, что свидетельствовало об органическом поражении. Он предложил Бомон приблизить ухо к легкому, сжал его, и она услышала потрескивание. Это выходили пузырьки воздуха, задержавшиеся в тканях. Кроме того, в легком было полно жидкости, что отвечало на предыдущий вопрос лейтенанта. Жорж Бернар умер не сразу. Он дышал, когда его сбросили в воду. Это не подлежало сомнению, Но для подтверждения следует провести цитологические исследования, сравнив флору жидкости с флорой бассейна в саду тюльри, или проверить уровень содержания стронция, в крови его меньше, чем в воде. При утоплении химический элемент попадает в кровь, значит, более высокое его содержание будет косвенным доказательством. Вердикт прозвучал резко, подобно удару лезвия гильотины. «У нас определенно утопленник». Делистран и Бамон ждали доктора в институтской библиотеке. Они почувствовали облегчение, оказавшись в этом большом зале, украшенном витринами из другого времени, полными слепков и банок с коллекциями всех человеческих аномалий, с которыми сталкивались специалисты в прозекторской. Скоро они вернутся в мир живых. В просвете между тяжелыми шторами зеленого бархата танцевала пыль. Посетители ходили по комнате, стараясь ступать легче, чтобы облегчить страдания старого скрипучего облезлого дубового паркета. Они скользили взглядом по коллекции, удивлялись количеству уродств и иногда останавливались, чтобы прочесть аннотацию, прежде чем возобновить движение. Патологоанатому понадобилось всего несколько минут, чтобы переодеться, после чего он вышел и поделился с полицейскими первыми выводами. Они сидели за столом, в полголоса обменивались мнениями, потом звонили в суд и отчитывались. Врач, естественно, заметил небольшую потертость в области шеи, но не обнаружил травматического повреждения горла, характерного для сдавливания руками. Рана на затылке была тяжелой, гематома травмировала часть коры головного мозга, что могло бы привести к летальному исходу, но анализ легких показал, что смерть наступила от утопления. Эксперт высказался категорично – Жорж Бернар умер в воде. В телефонном разговоре прокурор согласился с мнением майора. Эксперимент можно повторять хоть сто раз, но никогда тело, упавшее навзничь и ударившееся головой о парапет высотой около 40 см, не оказалось бы в воде, перевалившись внутрь бассейна. Кто-то обязательно должен был – телестран сделал паузу – переместить тело, перебросив его через парапет. Он спросил, был ли человек после такого падения в сознании или нет, и врач снова не смог дать однозначный ответ. Существовала очень высокая вероятность, что Жорж Бернар потерял сознание в результате падения, но в суде специалист утверждать это не возьмется. Патологоанатом разобрался во всех тонкостях дела, которое теперь переходило в руки правосудия. Что это, умышленное преступление или убийство по неосторожности? не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, или попытка скрыть преступление, возможно, все сразу. Делистран предложил судье поскорее отправить в лабораторию образцы, взятые из-под ногтей жертвы, чтобы попытаться извлечь ДНК и убедиться, что она идентична ДНК покойного. И народная ДНК на трупе всегда очень показательна, если удается определить, откуда она взялась. Судья согласился, что раскрыть дело будет непросто. Но тем вкуснее оно окажется. Делистран тоже верил в успех. Он не был пораженцем, ему нравилось искать. В этом была его жизнь, тем более, что оставались непонятные моменты, та самая пресловутая деталь, которая была важна для него, как никакая другая. У Бернара был сын. Жорж обращался в национальный совет, желая выяснить его личность. Преуспел он или нет? Независимо от результата, Делистрану с командой требовалось его найти и задать ряд вопросов. Чтобы продолжить расследование, необходимо было заполнить пробелы в истории с помощью протоколов, в надежде, что дело не окажется в архивном подвале с пометкой «Нераскрыто», уподобившись отвергнутой издателем рукописи, пылящейся на полке старого шкафа. Полицейские покинули институт незадолго до полудня, странным образом чувствуя себя возродившимися. Как только дверь открылась, их ослепил свет, воздух обжег легкие. Как бывало всегда после вскрытия, они шли неверным шагом, глядя, как суетится окружающий мир. Требовалось некоторое время, чтобы снова занять место среди живых после близкого общения со смертью. Человек чувствует себя кем-то другим, пребывающим между двумя мирами, но ощущает себя при этом привилегированной особой и смотрит на вещи по-новому, удивляясь, что является их частью. В подобной ситуации кажется, что ты чуть более живой, чем остальные, и способен радоваться чему угодно – белой линии, прочерченной в небе самолетом, шлейфу аромата, тянущегося за женщиной. Можно даже порадоваться шуму мощного мотора, проезжающего мимо машины. Делистран и Бамон молча шли по течению сены. Вот и Нотр-Дам. А дальше — родовое гнездо полиции на набережной, в знаменитом доме номер 36. Лувр с бесценными сокровищами на другом берегу, музей Дарсе, золотой купол дома инвалидов, сверкающий под солнцем. Париж вдруг явил им себя в богатства и красоты.